Королевский дворец, главное строение Вайдары, был построен знаменитым Велькато во времена правления Эраста Великого, подкупом и мечом, объединившего под своими знаменами восемь великих герцогств. Красота дворца поражала воображение. Архитектор с любовью воплотил каждую мельчайшую деталь. Казалось, все вокруг застыло на какой-то короткий миг, и тот воин и стены – сейчас шагнёт со своего постамента, расправит плечи, встряхивая с них груз пятнадцати веков, и, наконец, вздохнёт полной грудью. Именно здесь, на выпускном балу 260 лет тому назад, он, тогда ещё молодой мастер огня, встретил свою Эльсу. Архимаг Киам Альтус, один из сильнейших магов Аркона, великий мастер четырёх стихий, отогнал невеселые воспоминания и обвел взглядом малый зал королевского совета, за овальным столом которого собрались первые лица эрантии. Все ждали короля, и каждый занимался своими делами. Напротив, граф Калле, командир королевской гвардии, что-то тихо объяснял полноватому лысому господину с лицом уличного торговца, чья обманчивая внешность со многими сыграла злую шутку. Имя графа Гельта, главы тайной канцелярии, большинство людей и представителей других раз проживавших в Арантии, произносило только шепотом. Главный казначей, сидевший по левую руку от королевского кресла, что-то записывал в своей тетради. Первый министр, слушая архимага Ставуса, время от времени кивал. И только вояки, герцог Грасс и какой-то незнакомый полковник Сидели молча. Они с Ларсом были тут явно лишними. Он – давно отошедший отдел. И друг, магистр Ордена Рыжего Пламени, фактически Ордена Наемников, не входили в число королевских советников, если бы не случившееся. «Ларс, ты думаешь, какой-то из владык спелся с Дарканом? Или это частная инициатива одного из кованнов?» Эмманации тьмы на месте уничтоженных поселений и астральные следы свидетельствуют, что в разрушенных селах явно побывали некроманты, но выжившие говорят о демонах. Альтус кивнул на бумаги. Они не успели пообщаться перед советом. Архимаг спешно прибыл из великого леса по высочайшей просьбе. Приказывать ему не мог даже король. Ларс же в это время был занят подготовкой операции – Разработывал детали со своими лисами, как неофициально называли рыцарей Ордена. «Только вот давай без этих эманаций с проявлениями. У меня от них голова пухнет, я ее ем». Ларс оторвался от своих бумаг. «Но если серьезно, то мне все равно, кто в этом замешан. Наша задача проникнуть через портал, блокируемый святошами, уничтожить гадину, которая творит все эти непотребства, и вывести людей». «А демоны это или некроманты?» Он нежно погладил рукоять любимого меча. «Так серебряно и слезе. Все равно...» «Перестань строить из себя тупого солдафона!» Альтус нахмурился. «Никто не знает, что будет ждать нас там. Я понимаю, 2 миллиона – хорошая цена за риск. Но давай хотя бы попробуем предположить...» «Ты же знаешь, что построить портал от демонов к нам без божественного вмешательства невозможно?» «Ну, давай подумаем», — вздохнул магистр. «Вряд ли это, Хриман. Не станет Верховный связываться с темными, и он оторвет любому владыке голову за такую связь. Они скорее с чистыми договорятся». «Так уж, с чистыми», — улыбнулся Альтус, — представив отца Себастьяна, коротающего вечерок за бутылочкой арто с кем-нибудь из повелителей демонов. Но если кто-то из владык или князей заручился поддержкой какой-нибудь великой сущности, то... так что, скорее всего, кто-то из них спелся с кем-то из дважды проклятых. Король, Ритар III и Раст быстрыми шагами вошел в малый зал совета. Сморщившись от крика слуги, объявляющего о его прибытии, он махнул «Сидите!» поднимающимся вельможам и занял свое место. «Начинайте, Эрл!» Король посмотрел на первого министра. «Только кратко. У нас мало времени». Герцог Галайн открыл красную папку, лежащую перед ним на столе. За последний месяц произошло четыре нападения на села в пограничье. Они совершены по единому сценарию. Нападающие, предположительно, демоны, оказавших сопротивление, вырезают. Остальных уводят порталом. Очевидцы, четверо крестьян, утверждают, что нападавших было около тысячи. Министр отхлебнул из стоящего перед ним бокала воды и продолжил. На месте портала маги-короны обнаружили остаточные эманации темной магии. Король ударил ладонью по столу. Мы только начали приходить в себя после войны с орками. Раздавите тварей на той стороне. Отшельник предсказал время и место следующего нападения. Это большая удача. Вряд ли он будет разговаривать с моим посланником снова. Мои ребята и 40 мастеров мессира Альтуса готовы, произнес Ларс. Главное, чтобы с этой стороны маги удержали портал. Может вам дать еще воинов? Спросил король. «Вас всего две с половиной сотни. Этого мало!» Ларс отрицательно покачал головой и пояснил. «Маги Мессира Альтуса смогут прикрыть только две сотни без потери эффективности. Остальные будут только мешать. Три года назад мы уничтожили Саарт-Даг именно такими силами!» «Ну что ж, у вас будет 6 часов». Король посмотрел на главного мага королевства и, дождавшись его кивка, продолжил. «С вами пойдут полторы тысячи мечников, усиленные стрелками полковника Мориса и пятьсот среброкрылых, которых поведет Кале, чтобы гарантированно уничтожить захватчиков здесь». Полковник и командир гвардии кивнули. 20 порталов мы откроем через три часа в Леведуме. Общее руководство – полковник Морис. Все, господа. Совет закончен. Время дорого. В пяти километрах от города на полигоне в Ливидуме, облюбованном магами для совершенствования своего искусства, царила предбоевая суета. Сотрясая воздух проклятиями, лейтенанты строили свои сотни, сновали туда-сюда штабные офицеры, в стороне спокойно выравнивали свои порядки среброкрылые, лучшая кавалерия в мире, не знающие поражения рыцари в отливающих серебром доспехах. Мисер магистр, здравствуйте!» К Кальтусу и Ларсу уверенной походкой подошел Саверус, правая рука Киама. «У нас все готово. Первые четыре восьмерки пойдут с соответствующими полусотнями магистра Ларса. Я с восьмеркой Райены, с вами, мессер!» Ларс пожал ему руку и направился в сторону своих бойцов. «Принимать доклады и раздавать последние указания». «Так, опять бардак». По-стариковски занудно произнёс Альтус, когда они с Саверусом подошли к расположению своих и командира «Восьмёрок», заметив начальство, вместе с подчинёнными вскочили с земли, одёргивая мантии, попытались принять хоть какое-то подобие строя. «Саверус, когда ты научишь этих обормотов хоть какому-то подобию дисциплины?» Привычно проворчал Архимаг. Саверус незаметно показал подчинённым кулак – А подчиненные также привычно изобразили испуг и рвение на лицах. «Ничего не меняется», – усмехнулся Альтус и посмотрел на своих учеников. «Вечно хмурый Герат, красавица Альса, близнецы Гейбл и Ронан, холодная и задумчивая Раена, когда-то зеленые выпускники Академии, а сейчас матерые мастера боевой магии». «Итак, никто не знает, куда нас выведет портал. Поэтому быть готовыми ко всему. Действуем, как всегда, при взаимодействии с лисами. Максимальное внимание защите от темной магии». Альтус обвел людей суровым взглядом. «Вы хоть понимаете, почему выбрали именно нас?» «Потому что мы самые лучшие!» Не задумываясь, звонким голосом ответила Альса. И самые скромные. Косо посмотрел на нее Герат. «Мессир, вы идете с нами?» Тут же спросил он. «Да, я с вами». Он увидел, как заулыбались все. о нас выбрали, потому что у нас до сих пор, несмотря на ваше разгильдейство, самый высокий коэффициент защиты и площадь покрытия при взаимодействии с боевыми группами. Ну и...» Он посмотрел на Альсу и улыбнулся. «Потому что мы действительно лучшие!» Мессир Альтус. К Киаму обратился полковник морис Рядом с ним стояли человек 10 незнакомых, из которых выделялись шестеро в серых хламидах. Чаистые. Подошел и Ларс со своими офицерами. «Через полчаса начинаем. Вы, люди графа, вместе с полутысячей капитана Аркса, Полковник указал на одного из присутствующих. «Идёте в шесть крайних порталов, которые мы откроем здесь». Жест рукой в сторону суетящихся в отдалении групп магов. «Аркс, после захвата портала удерживайте его, чтобы ни одна тварь не ушла». «Но ну, вы, Норрис, свою задачу знаете». Он повернулся к одному из чистых. «Мы со среброкрылыми отсечём противника и уничтожим. Удачи вам, господа». И до встречи после операции. Они опоздали. Село уже горело. Сбитые створки ворот валялись на земле. Чистокол проломан в двух местах. Из ворот лился ручеек пленных, которых захватчики подгоняли к мерцающему в трехстах метрах от села красному с черными прожилками зеркалу портала. Но и демоны, а захватчиками были именно они, оказались застигнуты врасплох людьми, выбегающими из 20 одновременно открытых порталов и спешно перестраивающимися в боевой порядок. Боевое охранение около 600 краснокожих еще только разворачивалось навстречу угрозе. Демоны спешно принимали боевые формы, когда на их строй уже упали первые стрелы. «380 метров до цели, 26 магов, около полусотни солдат, два гиганта и шесть не пойми кого». В голове архимага раздался сухой голос Саверуса. «Это, скорее всего, высшие, они могут долго находиться в боевой форме», – ответил Альтус. «Сейчас проверим». И он в одно мгновение, переместившись на 250 метров в сторону Красного Портала, ударил без затеи ледяным веером и мгновением позже кулаком ветра. Удар огромной силы буквально смел вражеских солдат и магов, а один из гигантов с оторванной ледяными лезвиями головой рухнул на траву. «А наш дед-то силен!» – услышал он молодой восхищенный голос из-за спин набегающих сзади лисов и хмыкнул. «Ох и достанется кому-то, когда все закончится!» В четырехстах метрах левее среброкрылые первым же ударом опрокинули и втоптали в землю ряды демонов. Началось избиение. Что-то кричали разбегающиеся пленники, пятились под ударами, прикрывавшиеся магическими щитами высшие. Ларс, увернувшись от огромной дубины, без труда перерубил ногу второму гиганту, и бегущие следом лисы мгновенно добили упавшего». «Портал под контролем. У вас не больше шести часов!» – крикнул Альтусу Чистый. Киам кивнул и обратился к Саверусу. «Докладывай, только в темпе!» – потребовал он. «Все целые Юркес получил удар в голову, но его уже подлечили. «Среди этих!» – кивнул на трупы высших Саверус. «Был сильный разумник. улисов тоже без потерь!» «Только магистр Ларс в горячке боя чуть в одиночку не запрыгнул к демонам в гости!» ехидно продолжила стоящая неподалеку Раена. «Эй, я все слышу!» Подошедший Ларс, улыбаясь, посмотрел на женщину. «Начинаем через пять минут!» Первое, что почувствовал Альтус, очутившись в замковом дворе, окруженном серыми стенами, Это чудовищные эманации смерти и сладковатый, идущий откуда-то сверху, запах свежепролитой крови. Он вложил максимум силы в щиты, прикрывая идущих за ним, и ударил по вокруг демонам в красных мантиях тем же веером холода, ломая и разрывая их тела. Мастера порталов он увидел мгновением позже – Трехметровая хвостатая тварь с треугольной мордой, изыкнутыми к затылку рогами. Демон пытался, судя по всему, уничтожить заклинание Перехода, но был бессилен перед магией Чистых. Четыре удара понадобились для того, чтобы пробить щиты Высшего, и сейчас его изломанное тело, пробитое стрелой холода насквозь, мертвым взглядом уставилось в багровые небеса. Выходящие из портала полусотни, прикрываемые магами, сразу ввязались в бой с превосходящими их числом бегущими отовсюду демонами. Над цитаделью истошно звучал набат. Со стороны каких-то построек справа и с лестницы донжона, построенного в виде огромной пирамиды, бежали мужчины и женщины с оружием, на ходу перекидываясь в боевую форму. Страшное и красивое зрелище одновременно. Но лисов не зря называли лучшими наемниками Севера. Они во всем превосходили оборонявшихся. Прикрытые магическими щитами, накачанные под завязку защитными атакующими зельями, они быстро сминали сопротивление. «Киам, что за мерзость здесь происходит?» Голос Ларса раздался в его голове. Какой-то ритуал наверху пирамиды, завязанный на жертвоприношение – «Не могу разобрать!» Внезапно Альтус почувствовал где-то рядом гигантский выброс силы. «Ларс, похоже, у нас гости!» В центре внутреннего двора с оглушительным грохотом в облаке дыма появился четырехметровый демон с двумя спутниками поменьше. Ударная волна расшвыряла сражающихся на десятки метров вокруг. Демон поднял перевитые мускулами лапы вверх, и с ревом пустил вокруг себя огненный вал. Его спутники тем временем кинулись на торопевших лисов и людей Архимага. Раздались крики сгораемых заживо людей. Некоторые щиты не выдержали напора огненной стихии. Демон прыгнул к группе оглушенных воинов, и ударами лапы хвоста, похожего на жало скорпиона, буквально разорвал трех рыцарей. Но тут в его бок воткнулась серебряная слеза. Ларс, в градации воинов королевства, занимавший такой же ранг, как архимаг среди магов, сориентировался мгновенно. Увернувшись от ответного выпада, мощным ударом щита он ошеломил чудовище и, повторно ударив слезой, попытался перерубить ему связки. Лезвие меча ставило глубокий порез на правой ноге, Демон взревел и мощным ударом в грудь отбросил воинам метров на 5. «Первая и вторая полусотни! Забирайте его спутников! Третья и четвертая! Добиваем оставшихся и атакуем главного! Максимальное лечение! В магистра!» Звуки битвы перекрыл крик заместителя Ларса, рыцаря-командора Каншиома. Шиома. «Защита и регенерация владыки и высших демонов, появившихся с ним». Поражало. Заклинания всех стихий просто стекали по их шкуре, и лишь меч магистра оставлял глубокие раны, которые, впрочем, моментально затягивались. Альтус посмотрел на битву истинным зрением и тут же отругал себя за тупость. Сверху пирамиды к демонам тянулись переполненные энергией жгуты. Раена, бери своих и быстро за мной!» Архимаг телепортировался на верхние ступени пирамиды. Запах свежей крови и смерти ошеломил магов. Открывшееся их глазам зрелище ужасало. Донжон был построен в виде пирамиды со срезанным верхом. И тут, на верхней площадке, лежало не меньше сотни тел, если это можно было назвать телами. Гексограмма в центре, вписанная в шестиугольник со стороной не менее десяти метров, по углам которой выгибались в каком-то безумном танце серые, заляпанные кровью фигуры. Толстые жгуты силы, исходящие от них, смыкались на небольшом кубическом алтаре в центре рисунка. На алтаре стояла золотая чаша, от которой потоки силы тянулись уже вниз, к владыке и его спутникам. Горхи – мерзкие создания со сморщенными обезьянными лицами и серыми безволосыми телами – Всего около пятидесяти тварей, соловевших от обильной трапезы, лежали вокруг в лужах крови. «Отрекшиеся!» – прошипела сбоку Раена. «Что делаем, мессир?» «Вы займитесь горхами!» – кивнул он в сторону заметивших их и уже вскакивающих тварей. «А я разберусь с алтарем!» Альтус понимал, что некромантов трогать бесполезно, они, как и демоны внизу, пока неуязвимы. А вот алтарь с чашей на нём. Архимаг усилил истинное зрение до предела и посмотрел ещё раз. И если алтарь по-прежнему был залит тёмной магией, то чаша – огромная ёмкость в истинном зрении, в которой плещутся силы всех стихий, а в центре мерцает искра. «Пресветлый мирд!» – мысленно воскликнул Архимаг. «Это же пища!» «Первозданный хаос! Как они смогли? И что за артефакт они хотят сотворить?» «Так, спокойно!» – отдернул он себя и привел мысли в порядок. Они накачивают энергией чашу, а часть энергии скидывают вниз. До заполнения оставалось совсем немного. Если он грубо вмешается, разрушив алтарь и тем самым нарушив хрупкое равновесие ритуала, то этой твердыни не останется камня на камне». «А если...» Архимаг не обращал внимания на окружающие. Лишь изредка его слух фиксировал предсмертные хрипы и визг уничтожаемых восьмеркой райены горхов. Его ребята справятся и без него. Он же решил завершить проводимый некромантами ритуал. С артефактом он разберется позже. Исследователь в нем кричал... То, из-за чего владыка пошел на сделку с отрекшимися, поклоняющимися лишь виллу и сирату, проклятым даже большинством темных раз богам, представляет уникальную ценность. Он умел работать с любыми видами темной магии, но энергию смерти не любил больше всего. Архимаг сосредоточился и, зачерпнув клубящуюся вокруг силу, Щедро влил ее в чашу. Его скрутило от мерзости, и освобождая желудок, Альтус упал на колени. Со стороны алтаря раздался негромкий хлопок. «Мессир! Мессир Альтус!» – трясла его за плечо Раена. Архимаг потряс головой и, чувствуя на теле прохладу очищающих заклятий, тяжело поднялся на ноги. «Я в порядке, девочка!» – прохрипел он. «Я что-то пропустил!» Мы Магиса покраснела. Я понимаю, мы должны были захватить кого-нибудь из этих. Она со злобой посмотрела в сторону мерёртвых некромантов. Но после увиденного мы всё нормально. Он одобреюще улыбнулся ей. Бегите вниз, помогите остальным, А я тут немного задержусь. Он кивнул и по липким от крови людей и горхов плитом пошел в сторону алтаря. В чаше лежало угольно-черное кольцо с крупным изумрудом, который слегка мерцал от переполнявшей его силы. Внезапно твердыня содрогнулась. Мак быстро достал шкатулку из истинного серебра, вытряхнул в нее кольцо из чаши, плотно закрыл, кинул вместе с чашей в сумку и поспешил вниз. Ларс лежал, откинув правую руку в сторону. Его шлем валялся неподалеку а голубые глаза воина смотрели в багровое небо. Казалось, он сейчас встанет и, как всегда, подмигнет прикрывшей губы руками Раени, на щеках которой сейчас блестели дорожки от слез, а потом рявкнет на столпившихся вокруг него бойцов и магов Альтуса, заставляя их построиться. Если бы не огромная, оплавленная рана на его груди. В трех метрах от него... Лежал его лучший и последний трофей – четырехметровая туша одного из владык, из глазницы которого торчала рукоять серебряной слезы. Голос Каншиома вывел архимага из раздумий. «Под конец тварь впала в состояние берсерка, мы потеряли многих. Замялся он. И я не знаю, как магистру это удалось, но если бы не он, мы бы легли тут все». Рыцарь вздохнул. Это была достойная смерть. Глядя в пол, тихо произнёс командор. «Вот». Он протянул Альтусу перстень с затейливым знаком языка пламени. «До Совета Ордена никто не может его носить. Пусть он пока будет у вас». Архимаг бережно взял перстень и убрал его в сумку. «Соберите всех погибших. Кан, я проведу обряд. Сделаем». Рыцарь поднял глаза на Альтуса. И «Еще!» Он помедлил и, наконец, проговорил. «Заберите слезу. Она была ему очень дорога. Я думаю, он бы хотел, чтобы ею владел его друг». Командор чутко по строевому развернулся и пошел раздавать указания. «Мы потеряли 17 человек». Угрюмый голос Савируса, который неслышно подошел к Архимагу откуда-то сбоку, заставил его сердце еще раз сжаться от боли. И лисов осталось не больше сотни. «Как? Кто?» Вырвалось у архимага. «Близнецы со своими людьми». «И Альса». Она прикрыла магистра в последний момент, а сама. Саверус тяжело вздохнул. «Это тварь!» Он с ненавистью посмотрел на тушу поверженного демона. «Под конец просто взбесилась!» «Сколько у нас времени?» Спросил у своего заместителя Альтус. Скорби он будет предаваться потом. А сейчас нужно закончить этот рейд, в котором они потеряли больше народа, чем в общей сложности за последние 50 пятидесятилетия. Проклятый план с его проклятыми тварями. Мы управились за полтора часа, миссир. У нас еще есть как минимум четыре. Живых врагов не осталось. И вот что странно, в цитадели... Ни одного ребёнка, ни одного ремесленника или слуги. Одни воины и маги. Ещё тут пахнет смертью. Нет. Он посмотрел наверх пирамиды. Райена мне рассказала, что было там. Этот замок будто посетил кто-то из дважды проклятых. Разговаривая, они подошли к туши владыки. Альту с одним движением вырвал меч из его глазницы и содрогнулся от мощного ментального удара. Слеза уже совсем не походила на прежнюю. По серебристому лезвию с красной вязью у гарды струились языки темного тумана. Мак прошептал пару слов, и туман исчез. «Что с ним?» Савирус указал на меч. «Потом будем разбираться», — хмуро произнес Архимаг. Он, судя по всему, поглотил его душу. Альтус указал клинком на труп владыки и вздохнул. «Говорил я Ларсу. Что не просто все было с тем курганом. «Что-то еще?» Он устало взглянул на своего заместителя. «Мы нашли хранилище. Пока ничего не трогали. После обряда займемся». Саверус посмотрел в небо. «Не нравится мне здесь. Думаю, за пару часов управимся». Потом было пламя. Рыжее пламя, возносящее их товарищей к светлым богам под стук мечей о щиты» отдающих прощальную почесть лисов. Маги мрачно хмурились. Альтус смотрел на огонь и думал о том, что, пожалуй, ему пора уходить на покой. Ректор Академии магов в Равендуме, его однокурсник и хороший товарищ, давно звал его к себе. Обещал золотые горы, место своего заместителя и несколько лабораторий для научных исследований. А еще он думал, что ему очень будет не хватать Ларса, и что это его вторая невосполнимая потеря за прошедшие 50 лет. С тоской вспоминал близнецов Ронана и Гейбла и ржеволосую красавицу Альсу, своего лучшего аналитика и разумника. Когда пламя погасло, не оставив на плитах ни крупинки пепла, Архимаг шагнул вперед и произнес, «У вас два часа, не больше». Он добавил магии в голос для усиления эффекта. «Вытряхните этот замок наизнанку. Все как обычно. Забираем все ценное, потом уничтожаем крепость и уходим. Время пошло». В этом мгновение замок сотрясла серия мощных ударов. Красное окно портала в землю людей с грохотом захлопнулось. Надвратная башня взорвалась от попадания нескольких огненных шаров, брызнув во все стороны осколками камня. Справа от главных ворот от серии подземных толчков просела и обрушилась, подняв облако пыли, стена. Раздались крики раненых, ничего не понимающие маги спешно возводили щиты. «Шлемы! Шлемы, сукины дети! Быстро! Боевое построение!» Крик Каншиома перекрыл стоны раненых и удивленные возгласы. «Лекари назад!» Лисы бегом занимали места в строю. Ворота сотряслись от мощного удара, но выстояли. Еще три сгустка огня, пролетев над стенами, врезались в каменную кладку донжона, брызнув в стороны раскаленными осколками и заливая серый камень жидким огнем. Когда пыль немного развеялась, ошарашенным взором людей предстала наступающая на замок армия демонов. Четыре квадрата тяжелой пехоты под черными знаменами Тяжелая конница на двуногих ящерах на правом фланге. Шесть каких-то огромных животных, напоминающих степных носорогов, если, конечно, этих носорогов увеличить раз в пять и накрыть сверху черепашьим панцирем. И 16 высоких фигур, идущих между квадратами пехоты. «Черви! Как вы посмели приползти на мои земли?» Грозный рык раздался в голове Альтуса, и он почувствовал нити ужаса, усиливающие ментальный посыл. Лица стоящих позади него исказились, воины стали ввалиться на землю. «Ментальные щиты на максимум!» – крикнул он и добавил к ментальному пологу, окутавшему людей, шипы разума. «Что происходит? Кто это?» – прокричал подбежавший к нему Каншиом. Он еще не пришел в себя после ментального удара и потому морщился при каждом взрыве. «Это Хриман, Верховный Владыка. Тот синий круг с пентаграммы в центре на штандертах – его знак. Эти?» Альтус указал на высокие фигуры демонов, пускающих в сторону крепости огненные шары, стоящие у трона. «Судя по расстоянию и мощи ударов, они не уступают мне по силе». Мрачно констатировал он. «Мессир, мы долго не продержимся». Голос Саверуса звучал излишне спокойно. «Невозможно подпитывать одновременно щиты от физики, стихии и ментала. Люди свалятся минут через десять». Внешне спокойный Альтус пытался лихорадочно найти выход. Портал разрушен. Уйти они не могут. Драться? Даже не смешно». «Расстояние до демонов примерно километр, и даже если конница пойдет в атаку через пролом, у них еще есть минут 10-15 «Что ж, это будет славный бой!» – улыбнулся Кан. «Никакого боя не будет! Быстро гони всех в хранилище!» Кан Шиом был образцовым офицером. Он лишь кивнул и поспешил выполнить приказ. «Вы что-то задумали?» По дороге к воротам Донжона, в которых под крики младших офицеров организованно забегали лисы и люди Альтуса, архимага нагнали Саверус и Раена. Было видно, что последние минуты дались им нелегко. Мантия, преподающего на левую ногу магистра двух стихий, в нескольких местах была залепана чем-то черным. Синий-коричневый узор на ней, знаки воды и земли, поблек. Волосы магесы, пребывали в беспорядке, а из глубокой царапины на лбу сочилась кровь. «Да, закрою вас хранилище, под забвением, печатью Бела!» Альтус поморщился из-за раздавшегося неподалеку взрыва. «Сам уйду, потом вернусь и будем думать, что нам делать дальше. Откуда у вас печать бога воров?» Удивленно произнес магистр, на ходу поправляя перевесть с посохом. «Уже неважно». «Главное, что она у меня есть». Альтус взглянул на пытающуюся что-то возразить Райену, лицу которой было исполнено решимости. «Нет, я пойду один». «Извини, ледышка, ты мне будешь только мешать». Молодая женщина лишь хмуро промолчала. Большое замковое хранилище представляло собой прямоугольное помещение. Стеллажи с оружием и бронёй, съестные припасы, какие-то ящики, бочки – Рулоны материи. У дальней стены детали двух разобранных баллист. «Воины!» Привлёк к себе внимание Архимаг, стоя в дверях хранилища. Он дождался, пока затихли последние голоса, и все посмотрели на него. Затем продолжил. «Я наложу забвение на всех находящихся здесь и запечатаю дверь печатью бела. Никто, ни демоны, ни боги не сможет увидеть сокрытое за печатью бога воров» поскольку печать может быть наложена только снаружи, мне придется уйти». «Я вернусь, когда демоны покинут замок, и сниму заклинание. С вами ничего не случится, даже если войска Верховного сравняют этот замок с землей». Альтус повернулся к командору. «Я наложу заклинание на перстень магистра Ордена». «Вот, возьми». Он протянул к завернутый в рунную ткань меч Ларса, и шкатулку из истинного серебра. «Отдашь мне, когда я вернусь, или...» Архимаг посмотрел в глаза рыцарю. «Или тому, кто придет вместо меня. Прощайте». Альтус шагнул к дверям, обернулся, посмотрел на угрюмого Кана, задумчивого Саверуса, плачущую Раену, и активировал забвение. Едва взглянув на оседающие на плита тела, Альтус вышел из хранилища, захлопнул массивные металлические двери, поднёс перстень магистра Ордена Рыжего Пламени к щели между створками и прошептал несколько длинных фраз на странном шипящем языке. В лицо дохнуло холодом, по створкам пробежала весь узоров, очень напоминавших паутину морозных пауков. Архимаг убрал в карман чуть потеплевший перстень и побежал на выход». Подбегая к распахнутым воротам донжона, Альтус увидел, что в крепость уже въезжают всадники на ящерах. Он хлестнул по ним поочередно ледяным веером и цепью молний, напоследок поднял в воздух осколки камней, которыми был завален внутренний двор, и швырнул их в уже смешавшуюся, поредевшую толпу всадников. С удовлетворением взглянув на свою работу, Около 20 нападавших вместе с их жутковатыми ездовыми животными остались лежать во внутреннем дворе и проломе стены. Мак легко отбил два ледяных копья, отскочил за стену и случайным порталом покинул цитадель, кинув в заклинание с десяток обманок. Архимаг Альтус стоял в середине небольшого каньона, и смотрел вверх на причудливо ползущие по синему небу облака. Легкий ветерок трепал его седые волосы. Он устал. Бежать дальше не имело смысла. Ему не оторваться от преследователей в их землях. Это, как оказалось, бесполезная трата сил. Сюда он попал после двенадцатого прыжка. Впадина с гладкими стенами по краям, с нагромождением глыб и валунов на дне — Склоны, сложенные красноватыми известняками с подлеском из какого-то ползучего кустарника, местами поросли деревьями, очень похожими на сосны. Неподалеку раздавался плеск небольшого водопада. Достаточно живописное место, чтобы принять здесь свой последний бой. Альтус Наскор раскидал ловушки с обманками и теперь просто ждал. Совсем так как там, в недоступной теперь Ирантии. Думал он с легкой грустью, глядя на небо. Боги, почему так? Он не боялся смерти, но его ребята, как они выберутся без него? Он никогда ни о чем не просил богов, считая недостойным отрывать высших существ от их недоступных пониманию смертных дел, пустыми просьбами. Несколько раз за свою жизнь он выполнял повеления некоторых из них, его одаривали, но сам он не просил ничего. Никогда. И вот сейчас, впервые за свою длинную жизнь, он умолял дать ему шанс спасти своих людей и рыцарей рыжего пламени, а он, он уверен, что она. Ждет его там, куда ему суждено попасть. И подождет еще немного, пока он выполнит свой долг до конца. Воспоминания нахлынули на него, мощным стремительным потоком возвращая его назад на 260 лет. Он стоял в стороне от гудящей толпы, с бокалом кьенской слезы в руке, у огромного арочного окна и молча смотрел на окружащиеся пары. Выпускной королевский бал во всем его великолепии. Достаточно глупо смотрелись праздничные ленты на молодых офицерах и мешковатое разноцветные одеяния на выпускниках Академии Высокой Магии. Его раздражали снующие повсюду официанты с подносами, запах духов, улыбающиеся лица вокруг. 10 лет назад на своем выпускном балу он позорно напился и, сцепившись с третьим сыном герцога Керата, разбил тому лицо и спалил шевелюру, лишившись при этом трех передних зубов и хорошего распределения. Ибо вместо огромные сеналы с его эльфийками и Ироваским поехал в пропахшей плесенью и треской небольшой порт Валиду на севере. С тех пор он и не любил подобные мероприятия. Альтус отхлебнул из бокала. мелькание лиц вокруг кружило ему голову. Дипломаты, военные, высший свет, люди, эльфы, гномы. Он бы с удовольствием сбежал отсюда. Да что там говорить. Его бы вообще здесь не было. Но личная просьба короля... Еще бы. Командир известного на все людские и не только земли отряда «Синие Саламандры» вычистившего руины Норлейда от нечисти, убивший Харталеона в Крайских горах, полный кавалер Ордена Кленовой ветви. Его узнавали, но, натыкаясь на бесстрастный взгляд, обходили стороной. До его слуха лишь изредка долетали обрывки фраз «Тот самый?» «Не вы ли тот самый повелитель огня магистр граф Альтус, в одиночку отстоявший валиду от нашествия нежития?» Слева от него раздался звонкий девичий голос. Мак повернулся и склонил голову в почтительном поклоне. «Чем могу служить, Ваше Высочество?» С улыбкой произнес он. Девушка разочарованно вздохнула. «Как вы догадались, кто я? Мы же ни разу не встречались!» Нахмурилась она, отчего стало еще прекраснее. Он окинул ее взглядом. «Ладная девичья фигурка, зеленая мантия, Белая лилия в волосах. Я разбираюсь в татуировках и в состоянии отличить тату дома поющей росы от какого-либо другого. Так что вы хотите от меня, княжна? Я хочу вступить в ваш отряд. Он опешил. Невиданное дело. Вторая дочь правителя одного из сильнейших домов. Я готова к испытанию. Я только что прошла обучение. Голос ее дрогнул. «Или вас пугают неприятности, которые могут возникнуть в отношениях с моим отцом?» Неприятности возникнуть действительно могли, и не слабые. Однако даже князь обязан следовать закону. К тому же, по большому счету, архимагу было плевать на всех правителей великого леса вместе взятых. «Княжна!» «Эльса Ниэль!» – улыбнулась девушка. «Лучше просто Эльса!» «Я училась в Академии и знаю, что вы, люди, любите укорачивать наши имена». «Зачем вам это? У нас строгие правила, нет пышных приемов». Он обвел взглядом зал. «И этих?» Он запнулся. «Кулуаров и интриг... вот». Княжна звонко и заразительно засмеялась. «Зато у вас интересно. За последние пять лет вы постоянно на слуху, а в княжестве так скучно». Она состроила грустное лицо. «Одни эти!» Она покрутила кистью, будто вспоминая. «Кулуары и интриги. Вот». В этот раз они рассмеялись вдвоем. «А почему вы не танцуете? Пригласите даму. Или мне нужно вас упрашивать?» Она нахмурила брови. «Княжна, я не совсем умею. То есть совсем не умею». Внезапно покраснел он. «Ничего, это несложно сложно. Пойдемте» и она протянула ему руку. Чувствуя дрожь в коленях и нехватку кислорода, Киам взял девушку за руку и повел ее в зал к танцующим парам. Не зря он ненавидел эти балы. Танец все не кончался. Маг пытался подстроиться под быстрые плавные движения, но он три раза наступил к нежне на ногу, несколько раз перепутал направление движения и уже готов был умереть со стыда, Когда пытка, наконец, прекратилась, Эль к его удивлению, решила посвятить почти весь вечер только ему одному. Они разговаривали о пустяках, пили вино, смеялись, и когда бал закончился, покинули его вместе. И с тех пор никогда не расставались. А 46 лет назад, в Приграничье, когда их отряд... Зажитый в замке захудалого оборонство тысячи охотников за ушами молодых волков Дроу, поддержанных магами дома сумеречных теней, был спасен в последний момент внезапным ударом в тыл врагов тяжелой конницы графа Дарисака и рыцарями Ларса, он вынес её убитую отравленной стрелой из уже горящего замка а потом лично перерезал глотки двадцати шести высокородным пленникам, включая младшего сына правителя дома. Шум крыльев оторвал Архимага от воспоминаний. На большой валун, метров двадцати от него, приземлилась большая белая птица. Что-то тревожно крикнуло, вытянув шею, подернулось дымкой. Маг ошарашенно уставился на сидящую на камне полупрозрачную молодую женщину, которая, не шевелясь, с грустью смотрела на него. «Ты пришла за мной?» Альтус улыбнулся. В этот момент, метрах вста впереди него, раздался треск. Землю заволокло дымом, из которого появились семь высоких фигур. «Подожди, я скоро!» — тихо проговорил он. «Я князь Саадхор, первый из равных!» «Стоящих у трона владыки Ахримана, генерал первого легиона карателей, пришел за тобой, червь!» Пятиметровый демон, закованный в черную броню, шагнул вперед. «На колени, и не думай о сопротивлении. Быть может, тогда владыка подарит тебе легкую смерть!» От демона распространялась мощная эура способная внушать ужас. Альтус усмехнулся. «Я граф Киам Альтус, архимаг Ирантии, и мне плевать, твари, на вас и на милость вашего поганого владыки». В его голове внезапно заиграла музыка, под которую они танцевали с ней тогда, 260 лет назад. Альтус отбил два ледяных копья и, уходя перекатом в такт музыки, От выстреливших под ногами каменных шипов активировал ловушки и создал десять астральных двойников. Ущелье заволокло дымом. Он услышал рев одного из семерых, попавшего в западню. Жаль, он рассчитывал на большее. Но, Эльса, смотри, у меня начинает получаться! Очередное па! Прыжок телепортом в сторону на полсотни метров, уходя от четырех страшных ударов молнии. Ледяной веер — его любимое заклинание. Забучий песок. И снова веер, попопавший в капкан песка твари. Снова телепорт. Разворот. Теперь он не ошибается, как тогда. Два мощных удара водяной плетью по появившейся из дыма рогатой рожи и затем добить — ледяная стрела с вложенной в нее обманкой. Его щиты уже истощились. Последняя фигура танца лезвиями ветра в появившихся справа двух демонов и все оставшиеся силы в удар ледяным копьем, направленный в не успевшего заблокировать лезвие. Последний аккорд. Музыка стихает. Перед глазами ее заплаканное лицо. «У меня все получилось, любимая. Почему же ты плачешь?» Через несколько мгновений Четыре демона стояли над лежащим на камнях телом, и генерал Саадхор, придерживая пробитую ледяным копьем левую руку, наклонился и мрачно разглядывал золотую вёсь на груди мёртвого архимага Ирантии.